Мечта букиниста представляет. Что они делают? И она осердито смотрела на лорда Бруна. Вы разве не предупредили их? Предупредил. Замялся старый маг. Вы и сами их инструктировали. Все было проговорено много раз. Тогда что они вытворяют? Группа магов, добравшись до здания суда, обстреливали его сгустками огня. С крыши довольно высокого дома, на который они устроились, было видно и консорциум, и окрестные здания, и улочки. То, что происходило внизу, выглядело странно. Спонтанность, эмоциональность и неорганизованность чувствовалось в движениях магов и в их действиях. И вся затея была бы обречена на провал, если бы не то обстоятельство, что от магов никто и никогда не ждал вообще никаких совместных действий. Лана думала об этом все последние дни, но ничего не говорила. Сама она плохо разбиралась в политике, ничего не понимала в жизни объединенных территорий, а тем паче в столичной жизни, потому старалась молчать, чтобы не выглядеть грубо. В планы ее не посвящали. Когда Ионея запиралась с Бруно и другими магами для обсуждений разработанного плана, Лану выставляли за дверь. Она не обижалась, но сильно удивилась, когда старый Бруно и госпожа забрались на эту крышу. Поле сражения, если это можно было так назвать, видно отсюда было великолепно. Но Лана до последнего была уверена в том, что лидеры восстания сами поведут магов на штурм здания консорциума. Видимо, она ошибалась. «Бруно!» — сердито поморщилась Ионея, когда очередной огненный шар, разворотив окно здания суда, скрылся в его утробе. «Отправьте туда кого-нибудь, пусть передадут мое распоряжение атаковать только консорциум!» «Я запрещаю нападать на другие здания, мы воюем с консорциумом, а не с ОТК!» Старик сделал жест рукой, поглядел на девушку с непониманием. «Ионея, это революция?» – покачал головой маг. «Жертвы неизбежны?» «Это не революция!» – жестко отрезала Магесса. «Это дворцовый переворот!» И в любом случае я не допущу, чтобы он превратился в резню. Мы боремся с властью, а не с народом. Мне нужно, чтобы это понимали все, кто еще не усвоил такую простую мысль. Лорд поморщился. Мы не воюем с народом, но разве судьи? Судьи, перебила Иоаннея, такой же народ. И они нам еще понадобятся. Бруно, я уважаю вас». Но давайте смотреть на вещи трезво У нас в подчинении есть маги Хорошие маги Но среди наших сторонников нет ни судей Ни приставов, ни чиновников А если маги начнут заниматься тем, что они не умеют То лучше сразу закончить это восстание Не спорьте, выполняйте Человек с вашим распоряжением уже ушел Кивнул маг Прекрасно Отправьте группу из учеников, чтобы позаботились о безопасности простого населения От них все равно мало толку, а лишние жертвы нам не нужны Чем спокойнее все пройдет, тем мягче нас примут Старик кивнул Лана снова подошла к краю крыши и смотрела вниз Позаботиться о простом населении было, пожалуй, решением своевременным Жители Веролы не лезли в драку В этом расчет госпожа оказался верным. Это была не их война. Но простое человеческое любопытство было выше опасности. Если одни поспешно бежали по домам, видя, что происходит что-то совсем непонятное, то другие напротив лезли в самое пекло, показывали пальцами, обсуждали, и толпы зевак все разрастались. «Отойдите! Отойдите! Это для вашей же безопасности!» — повторял как заведенный молодой парень, стараясь вместе с еще парочкой таких же юных магов отстранить толпу. Толпа не лезла дальше, но и отступать не спешила. Люди напирали, пытаясь понять, что же там происходит. Санчес не собирался лезть в толпу, но группы любопытных встречались тем чаще, чем ближе он подходил к зданию консорциума. А непосредственно возле правительственной громады с ее величественным шпилем толпились уже в огромном количестве. Группы людей сливались в единое целое. Забивали улицы на подходах к зданию правительства И обойти толпу здесь уже не представлялось возможным Вокруг гудело любопытством и непониманием Что, что там? Маги разбушевались Не всех их еще посадили, тфу А что ты без них делать станешь, сажатель несчастный? Правильно, давно пора Пусть уж лучше уберут эти глупые запреты Пользы больше будет Вон, у меня сосед. У него сын маг. Так ведь сколько пользы бы мог принести? А нет, запреты на все. Только по лицензии, а лицензию не выпросишь. то «Да что вы понимаете? Они же убийцы. Если им все разрешить, так они же... Санчес не слушал. Он протискивался сквозь толпу. В отличие от зевак, ему уже многое было ясно. Это лазурная, я слышал, она вернулась, чтобы отомстить Кому мстить? Это бунт Сейчас приставы придут и все закончится Да не будет тут никаких приставов Очень им надо своей шкурой рисковать Что? Что будет? Маги будут Раньше магию запрещали Теперь механизмы запрещать станут Не станут У ваших магов никаких шансов «Куда вы лезете? Мне не видно!» Журналисту тоже пару раз давали локтем в бок оттоптали ноги и не один раз спросили, куда он прет. Санчес не отвечал. Во-первых, нет ничего хуже, чем вступать в беседу с толпой. Во-вторых, он и сам уже не знал, куда он. Утром он набрался смелости и решил прийти с просьбой к одному важному господину из совета консорциума. Господин курировал патрульные службы. Это, конечно, было далеко от службы магического надзора, но все же ближе. Да и других знакомств высшей власти у Санчеса не было. Вернее, Угира знал почти всю верхушку и сталкивался с ними по работе, но личным и близким знакомством похвастаться не мог. Советник тоже не был близким знакомым, но в свое время Санчес оказал ему одну заметную услугу и очень надеялся, что тот его хотя бы примет и выслушает. А там вдруг появится возможность найти другие связи и повлиять на судьбу несчастного Нероа. В том, что возможности и связи у члена Совета есть, журналист не сомневался. Главное, убедить его в том, что этими связями стоит воспользоваться, уговорить, чтобы тот захотел пошевелить хоть пальцем. Вот только приближаясь к центру столицы, Он слышал сплетни и слухи, из которых следовало, что, возможно, в консорциум он сегодня не попадет. И говорить с ним никто не станет, так как у консорциума другие проблемы. Центр был забит, и слухи здесь не просто носились в воздухе, они здесь порождались. «Смотрите, смотрите! Водают! Они что, штурмом консорциум брать будут?» Никто ничего не будет брать. Сейчас приставы. Во-во-во, отстреливаются. Все хана магом Видели? Санчес протиснулся вперед на открытое пространство и увидел своими глазами. Первая мысль была о том, что на прием к советнику он точно теперь не попадает. Затем в голову пришло дежурное «Какой материал?» А потом сжахнуло. Толпа испуганно отшатнулась, и в ней пошли какие-то невероятные движения. Журналиста закрутило, завертело. Он потерял всякую ориентацию в пространстве, стараясь только удержаться на ногах. Снова выстрелило громко и жутко. Толпа заголосила, заметалась. И в голове у Санчеса осталась только одна мысль – только не упасть». Удержаться на ногах не то затопчут. Крик поднялся такой, что оглушал даже здесь, на крыше, на приличном расстоянии от толпы возле консорциума. Маги, протиснувшись мимо толпы, подобрались вплотную к зданию консорциума и принялись обстреливать вход и нижние этажи с густками энергии и огненными шарами. Приставы... патрульные или дежурные находящиеся внутри решили наконец ответить огнем причем судя по мощи внутри были не маги а магическое оружие и не пистоля что-то не меньше пушки консорциум стрелял по магам но второй же зал пришелся по толпе Следом долбануло еще раз, и зеваки заголосили, заметались, превращаясь из зрителей в страшный паникующий организм. Это было страшно. Лана испугалась даже здесь, находясь в абсолютной безопасности. Таково же было людям, находящимся там, внизу, внутри этой хаотично мечущейся толпы. Старый Бруно смотрел на мечущихся людей с ужасом, Только Иоаннея была абсолютно спокойна. — Что делать? — спросил старик, спотыкаясь об это спокойствие Ничего, — отозвалась госпожа. — Продолжать штурм. — А люди? Люди не слепы, — холодно произнесла Магесса. — Они должны были понять, что мы заботились об их безопасности. А правительство консорциума устроило по ним огонь на поражение. это нам зачтется остальное неважно они же задают друг друга оценил ситуацию старый маг это неважно повторила Ианея снова прогрохотали выстрелы толпа откатилась подобно прибрежной волне и постепенно начала успокаиваться кто-то бежал прочь, Другие с возросшим любопытством группировались, продолжая с интересом наблюдать происходящее возле здания консорциума. Оставшиеся без движения тела на мостовой, кажется, никого особенно не отпугнули. Зрелище притупляло чувство опасности. Голова гудела. Первым, что выступило из темноты, было гудение. Потом пришли боль и турнота. Затем муть перед глазами окончательно развеялась, и Санчес понял, что лежит на мостовой. Зеваки отступили на безопасное расстояние, магов видно не было. Звуки борьбы, хлопки магических вспышек и грохот выстрелов звучали теперь откуда-то с другой стороны здания. По эту сторону все как-то притихло. Санчо огляделся Мостовая была усеяна телами. Вокруг валялось человек 20-30. Не то мертвых, не то бессознания. Толпа отступила вверх по улице и смотрела со стороны. Хотя смотреть сейчас здесь было не на что. Маги не стреляли. Защитники правительственного здания не отвечали дикими, Невероятными залпами. Журналист поднялся на карачки. Жив, цел. Кажется, невредим. Повезло. Как же повезло. Он попытался подняться, но голова закружилась и встать не вышло. Суета. Какая же суета. Все как-то рвано, неясно, непонятно. И куча зевак, глазеющих на все... «Даже на то, как кого-то из них убивают, для них это зрелище. Им плевать, что происходит. Главное, что необычно и интересно. Стадо», — пробормотал Санчес. «Вот это стадо и есть его аудитория, те, для кого он пишет, те, кого он развлекает. Им плевать, насколько жутко происходящее рядом». им важно ли, чтобы их развлекали. Они давно перестали чувствовать страх за кого-то. Пока каждого лично не начнут убивать, страха нет. Они разучились чувствовать чужую боль. Больно. Это только когда убивают близкого тебе человека или отрезают твою руку. А если отрезают руку соседу, это не больно, это интересно. Потом он напишет, как все это было, или не он другой, и они пообсуждают это за завтраком, даже, может быть, поспорят до хрипоты. Возможно, в этом споре у них возникнут какие-то убеждения, которые они станут отстаивать на словах. И в таких спорах несомненное преимущество будет у тех, кто стоит сейчас в этой толпе. «Я был там, а где был в это время ты?» — скажет такой спорщик. И его собеседник смолкнет под давлением аргумента. Потому что этот Зевака был здесь и боролся за свое правительство и народ, или свободу для магов и народа. За что они боролись, они придумают потом, когда станут спорить. Сейчас они просто стоят и глазеют. А он или его коллеги подбросят им доводов в споре и позиций, которые они станут считать своими. И они будут спорить и отстаивать свои позиции до самого обеда. А потом им подбросят новую тему для развлекухи, потому что вечному солить одно и то же скучно. «Стадо», — повторил Санчес. И снова попытался встать На этот раз получилось Теперь надо было куда-то идти И он пошел Неважно куда, вперед Впереди упирался в небо шпилем консорцию Сзади послышались шаги Захлопали срывающиеся с пальцев Возомнивших о себе невесть, что магов, огненные шары Один прилетел совсем рядом и шваркнулся в стену, оставив черное пятно на белом мраморе. Мраморные стены приближались вихляющими скачками. Когда вход был уже совсем близко, снова грохнуло пушечным выстрелом. Сзади дико заорали маги. На этот раз выстрел достиг цели. Внутри здания защелкали выстрелы, засветились вспышки. Санчес обернулся. Еще одна группа магов — Бежало к зданию консорциума Лица злые, напряженные, решительные Они догнали его уже в дверях Журналист замешкался, его внесло внутрь Снова стало дурно, перед глазами поплыло И он почувствовал, как что-то бьет по голове Косяк, пронеслось осознание Он попытался уцепиться за дверной косяк О который долбанулся головой за стену Но ничего не вышло, и он понял, что падает. В последний момент, когда уже готов был грохнуться на пол, кто-то любезно подхватил под руки и потащил в сторону. Кто? В себя журналист пришел только тогда, когда его оттащили от прохода и усадили. Рядом стоял молодой мужчина, тоже, видимо, из магов. Лицо его выглядело напряженно. «С вами все в порядке?» — спросил озабоченно. Санчес неопределенно мотнул головой. — Вы ведь, о, Гира, — признал его молодой маг. — Как же вас сюда занесло? Ионея стояла на краю площадки и всматривалась в происходящее внизу. Толпа отстранилась и больше не лезла на рожон. Стрельба поутихла. Отголоски ее теперь звучали внутри здания, но понять, на чьей стороне преимущество было невозможно. С другой стороны здания стрельбы было больше. Туда подтянули части приставов из магического надзора, который располагался совсем рядом. Маги загнали в здание внутреннюю охрану. Приставы погнали туда же самих магов. Что происходило внутри, можно было только догадываться. Возможно, вся затея уже провалилась, и от бойких столичных магов, готовых вчера свернуть шею консорциуму, не осталось и следа. «Госпожа Ионея!» — окликнул старческий голос. Она обернулась. Через крышу к ней бежал по мере сил Бруно. Лице мага поигрывал знакомый прищур. «Нижние этажи наши!» Сопротивление практически сломлено Поднимаются наверх Хорошо, скрывая облегчение, сказала Иоаннея А нам с вами спускаться Идем к консорциуму, Бруно «Осужденный пантер!» Голос прозвучал громко и властно. Пантер вяло повернулся. «Встаньте!» – потребовал конвойный. Ученик мессера повиновался. Конвойный вошел в камеру, следом юркнул второй. Схватили, развернули, сцепили руки за спиной. «Мы пришли, чтобы привести приговор в исполнение», – словно вспомнил первый конвоир. Если у вас есть последнее желание, можете его озвучить. Еще неделю назад Пантер очень хотел вернуться к своей привычной жизни. Хотел жить, жить здесь. И чтобы все вокруг было как раньше. Хотел, хотя уже тогда понимал, что это невозможно. Сейчас же ему не хотелось этого. Нет. Он не хотел жить среди этих людей по этим правилам. Он не хотел больше подстраиваться. Впереди у него, конечно, не было ничего, кроме жизни среди компании сомнительных магов, и отбросов вроде живых мертвецов, вампиров и оборотней. Но все это не казалось теперь таким страшным. «Идите к демонам!» — буркнул Пантер. Один конвоир гы гыкнул другой нахмурился, грубо взял молодого мага за руку и пихнул на выход. «Оригинал!» — бурчал второй, толкая Пантера по коридорам. «Думаешь, у одного тебя такое желание?» Его вывели на задний двор, пихнули в фургон, где уже сидело несколько таких же узников с похожим приговором. Дверь захлопнулась, и мобиль тронулся. «Если бы приговор Пантеру вынесли на полчаса позже, если бы немного замешкались с оформлением документов — и опоздали к отправке фургона, все могло пойти совсем иначе. Но каким-то странным образом все решалось в последние минуты. Система работала привычно. Даже при том, что ее ключевой блок, приводящий в движение всю государственную махину, сейчас пытались разрушить. Уже разрушали. Но ничего такого юный маг не знал Поэтому и не жалел ни о чем Трясся уже привычно вместе с невеселыми мыслями в фургоне Трястись пришлось недолго Вскоре мобиль остановился, заскрежетал ключ в замке И в дверях появились конвоиры Мобиль стоял на задворках Вирольского вокзала Пантера еще пятерых вытащили из фургона и погнали какими-то внутренними закоулками на крохотную, свободную от пассажиров, платформу. Там поджидали люди в форме железнодорожников, но вооруженные магически модифицированными пистолями. Возле платформы стоял поезд с парой глухих вагонов. Двери одного были распахнуты, внутри виднелись нары. Один из конвойных подошел к железнодорожнику и протянул какие-то бумаги. Тот принял нехотя. «Сколько?» «Шесть». Железнодорожник сверился с бумагами, коротко кивнул и махнул рукой. «Заводи». Конвоиры не отличались вежливостью. Пихали грубо, словно получая от этого изощренное удовольствие. Пантер не сопротивлялся. Напротив, послушно и без понукания направился в вагон, когда до него дошла очередь. Но это не помешало получить по ребрам. Вскоре все шестеро узников сидели в вагоне. Он ждал, что к ним подсадят конвоира, но этого не произошло. Железнодорожник принялся отщелкивать стопоры, удерживающие дверь в распахнутом состоянии. «А чего у вас там в центре творится?» Спросил он, закрывая одну створку «А чего?» Поинтересовался конвоир «Да говорят, у вас там стрельба какая-то чуть ли не с утра» «Говорят, что кур дает!» Сердито огрызнулся конвоир «Но было ясно, что он что-то знает И что в центре столицы что-то на самом деле происходит» «Но «Ну, не выкручивайся, говори, чего знаешь» Подстегнул железнодорожник Конвоир открыл был рот, и пантер навострил уши, но в этот момент вторая створка закрылась, и в вагоне наступила темнота, показавшаяся в первый момент чуть ли не непроглядной. Загрохотал засов, заглушая и без того неслышный разговор, потом все стихло. «Эй!» — позвал в темноту пантер. «Братцы, а кто-нибудь знает, о чем это они?» К вечеру в бывшем здании консорциума стало тихо. Не хлопало, не стреляло. Не носились оголтелые толпы разъяренных магов. Не отстреливались уступающие этаж за этажом пристава и охрана. Не хлопали двери. Не топали убегающие в ужасе чиновники. Комнаты и кабинеты опустели как под конец обычного рабочего дня. Кто-то был отпущен. Кто-то убит на месте без суда. В отношении прежнего правительства Иоаннея была безжалостно. Впрочем, сейчас о дневном безумии напоминал разве что общий беспорядок. Выбитые окна на нижних этажах, да черные пятна гари на белоснежных мраморных стенах. Лана, все еще перепуганная, Сидела тихо, как мышь, в углу огромной залы, расположившиеся под самым шпилем величественного здания. И она и обошла почти все помещения верхних этажей и в конечном итоге сообщила, что отныне самая высокая комната в самом высоком здании – ее кабинет. Пока Магесса улаживала другие вопросы, от кровавости которых Лану бросала в дрожь, зал под шпилем убрали и привели в порядок. Так что по возвращении к себе в кабинет новая правительница ОТК осталась довольна. Недоволен был, пожалуй, только Бруно. Старик семенел за Магесса, и когда они вошли в кабинет, бормотал ворчливо, Вы обещали свободу. Значит, надо выполнять обещания. Госпожа говорила так, словно не было за плечами безумного дня. Даже подмигнула бодро Ланя, что с ней случалось крайне редко. Она была довольна. И это жизнерадостное настроение в соотношении с пролитой сегодня кровью еще больше пугало Лану. Иоаннея прошла к столу, села, взяла гербовую бумагу и принялась писать. Бруно смотрел на Магессу выжидательно. Таня обращала на него уже никакого внимания. «Будет вам свобода», — говорила она, продолжая писать, — «всех арестованных магов из-под стражи выпустить». Сердце Ланы застучало от радости. Значит, его выпустят. Лишь бы только не было поздно. Страх перед госпожой мгновенно ушел. Захотелось броситься к ней и расцеловать. Но она сдержалась и ничем не показала радости. Лицо старика тронул прищур. Маг улыбался. Он тоже, кажется, был доволен. Иоаннея писала, не заметив, как в дверях появились двое молодых магов с белобрысом мужчины. «Всех государственных служащих, оказавших нам сопротивление, на острова», — продолжала комментировать и Иоаннея. «Как?» — пискнула Лана, чувствуя, как от решительности госпожи в вынесении приговоров у нее снова холодеет в груди. «В назидание». меролюбиво пояснила и анея глядя на ученицу что прочим неповадно было зачем чтобы другие прониклись и не думали нам перечить и анея поглядела на старого мага с улыбкой словно мать на несмышленного ребенка когда начала говорить голос тоже звучал как у матери объясняющей несмышленно прописные истины Рука Магессы взметнулась, ставя в конце листа витиеватый росчерк Вот первый указ нового правительства, дорогой мой Бруно. Позже я сделаю несколько необходимых назначений. Прочее останется пока без изменений. Но для понимания ситуации, чтобы лучше работалось, вот еще. Она снова наклонилась к листу и вписала что-то. Всех родственников, госслужащих, оказавших сопротивление, взять под стражу и сослать на острова, пояснила, ставя точку. Бруно посмотрел странно. Сказать с определенностью, одобряет ли старик такое решение или, напротив, недоволен, пожалуй, было нельзя. Правительница взяла бумагу и протянула старому магу, Вот, вы знаете, что делать. вступайте соберите совет старших магов и за работу. Сегодняшняя победа – только первый шаг. Надо действовать быстро, пока у старой власти не нашлись преемники, иначе все пропадет. Сейчас у нас есть шанс ограничиться переворотом и сменой власти малой кровью. Но если появятся люди, которые попробуют возмутить народ, вы понимаете... «Гражданская война нам не нужна, ступайте, Бруно!» Лорд поклонился и вышел. Иоаннея проводила старика взглядом и уже возле дверей заметила троицу. Двое молодых парней из ее теперешней охраны и растрепанный блондин. Лицо мужчины было до ужаса знакомо. Только ссадина на виске и фингал под глазом, а также грязный костюм вместо обычной щеголеватости сбивали с толку. «Госпожа!» — подал голос один из охранников. «Этот господин утверждал, что знает вас и желал поговорить с вами». Иоаннея полоснула по молодым магам холодным взглядом. «Вас не учили, господа, спрашивать разрешения, прежде чем входить в кабинет?» «Но этот господин!» — промямлил охранник. «Оставьте его и пойдите вон!» — отрезала Иоаннея. Лицо ей оставалось гневным, покуда молодые маги из личной охраны не закрыли дверь с обратной стороны. Тогда госпожа улыбнулась журналисту. «Здравствуйте, господин Санчес!» – приветствовала она. «Здравствуйте, Ива!» Журналист выглядел уставшим и истерзанным. «Ионея», – поправила правительница. «Теперь Ионея. Тот псевдоним ушел в прошлое. Но я не забываю людей». которые были рядом, когда я была Ивой. Она, кажется, в самом деле была рада визиту Огиры, а тот, напротив, был мрачен. И чем больше радости исходило от правительницы, тем мрачнее становилось лицо журналиста. Это хорошо, что не забываете. Я пришел к вам с просьбой. Вот как! Я только заняла это место, а ко мне уже идут просители. Я шел к другому человеку. «Еще с утра он сидел в этом здании», — разозлился Санчес. «Но так получилось, что теперь я могу обратиться только к вам». И она и поднялась из-за стола и подошла к журналисту. «Смело», — кивнула она. «Вы мне нравитесь, господин журналист. Вы мне еще тогда понравились. Эта ваша категоричность в определенных вопросах мне импонирует. «Если честно, вы мне еще тогда не понравились и не нравитесь до сих пор», сердито буркнул журналист. «Действительно, честно», — улыбнулась Иоаннея. «Еще очко в вашу пользу. Ладно, говорите, зачем вы явились, кто и кто вам так не нравится. Явно не денег одолжить Мне нужна помощь. Вернее, не мне, но человеку, который помог вам добраться до столицы, когда вы были еще Ивой. Вы же, если я не ослышался, не забываете». Речь о том, кого вы соблазнили и бросили в расстроенных чувствах. Теперь я понимаю, зачем вы ему отдались. Это аморально, но... В глазах Анны и сверкнул металл. Но улыбка на губах была прежняя, и лицо выражения не изменило. Что аморально? Торговать своим телом, даже если цена измеряется не в деньгах, а в услугах. И она и напряглась. Во взгляде ее полыхали молнии. Лане на мгновение показалось, что несчастного журналиста постигнет та же участь, что постигла сегодня все правительство консорциума и половину советников. Но Магесса сдержалась. — Мое тело — лишь инструмент для достижения цели, — сказала она отстраненно. «Когда я хочу пить, и моя рука берет стакан с водой, чтобы напиться, никто не говорит мне о морали». «Так почему же тогда все вспоминают про мораль, когда я хочу власти?» «И чтобы получить ее, беру мужчину». Пальцы госпожи Игрива пробежали по скуле журналиста, взялись за подбородок. Санча скачнул головой. Правительница улыбнулась с легкой издевкой. «Кроме того, не вам». «Дорогой бразописец, говорить мне о морали и непродажности? Или, по-вашему, продавать свой ум и свое перо менее аморально?» Журналист стал еще мрачнее, хотя, казалось, больше уже некуда. «С вашим приставом, кстати, у меня ничего не было. Он набрался до невменяемого состояния и избавил меня от необходимости. Так что вы напрасно мне». грубили. и она вернулась к столу, обернулась. Каждое ее движение оказалось наполненным каким-то скрытым смыслом. Лана хорошо знала эту манеру двигаться, это была игра, и ни один мужчина на ее памяти проиграл госпоже на этом поле. Журналист, впрочем, пока держался, тем не менее, сухо произнес он, «Этот человек помог вам добиться цели, но его предали, и сейчас он оказался в тюрьме. Я прошу для него снисхождения». Журналист смотрел на правительницу сердито Не то сердился на себя, что приходится просить, тем более у этой женщины. Не то злился на нее за ее игру. Не то роптал на судьбу, которая повернула ситуацию судьбой. «Такой невероятной стороной!» Иоаннея и улыбалась расчетливо, взвешенно, уверенно. «Ладно», — отмахнулась она, — «поговорим о другом. Что вы сейчас пишете?» Цикл о приставской службе отдела магического надзора сквозь зубы процедил Санчес. «Хвалите их?» — полюбопытствовала Иоаннея. «Их не за что особенно хвалить». Значит, правду пишете Почти правду Почти правду Протянула Магесса А вот теперь вы можете писать Просто правду Думаю, у вас это прекрасно получится Тем более, что вы, наверное, уже догадались Какая именно правда Сейчас нужна Санчес смотрел на нее тяжелым взглядом Вы поможете Ему выйти на свободу И она и улыбнулась Жестко и бескомпромиссно. Вы слышали указ, который я подписала? Теперь она не спрашивала, а лишь говорила то, что было очевидно. Я не стану делать исключений. Ни для кого. Журналист дрогнул, словно получил пощечину. Кивнул хмуро и, не прощаясь, пошел к выходу. Уже в дверях повернулся, превозмогая себя, попытался еще раз. Он, конечно, дурак, но... Улыбка сползла с лица Иоаннеи. Черты ее заострились, делая красивое лицо неприятным. «Я сказала нет. Вы сами назвали его дураком. А знаете, какое преступление самое страшное?» Санчес смолчал. «Идите!» И пишите правду, подвела итог разговору и Анне. Только правильную правду. Ясно? Журналист вышел. Самое страшное преступление — это продаться. Я не продаюсь. Я торгую своими руками, своими талантами, своими мозгами, наконец, своим языком, но душу свою я не продам. Текст шел бойкий и резкий. Слова текли сами. Он писал. Нет, не про работу отдела магического надзора на примере одного несчастного пристава. Цикл, за который ему заплатили вперед, был закончен и нещадно урезан. Главный хотел устроить по этому поводу бучу, но Санчес успокоил его, пообещал что-то более интересное, при том, что поверженный магический надзор уже мало кого интересовал. Это вчерашний день, сегодня этого нет. Лишь лозунги, которые клемят позором и пинают труп вчерашнего дня. Он писал о себе... и об объединенных территориях, в которых он родился и вырос. написал это так, чтобы каждый, кто родился и вырос в объединенных территориях, мог сказать, что это написано о нем. Рука быстро переносила мысль на бумагу, и слова лились, как песня. Но песня не в угоду нынешнего восторженного «Ура!» одних, и у паднического «Все это конец других». Это была другая песня. Он писал о том, что ни одна власть, обещающая воплощение идеала, никогда не воплотит идеал, пусть даже будет близка к этому. Он писал о том, что главное, самое главное – не менять идеалы на обещания, как бы складно эти обещания не звучали. Главное – не предавать себя и своей правды, быть честным с собой – Только тогда можно быть честным с окружающими». Страницы за страницей покрывались за корючками букв, а Санчес все писал и писал вдохновенно, как не делал этого уже много лет. «Не продавайтесь тому, кто вас ведет. Куда бы вы ни шли, сами смотрите под ноги. Всегда смотрите под ноги и не верьте тому, кто велит, не смотреть. Доверяйте, но не доверяйтесь». Подчиняйте себя делу, но не отдавайтесь в рабство, даже если это рабство за всеобщую свободу. Оставайтесь собой, оставайтесь верными своей правде всегда. Он подмахнул в конце страницы «Как это делаю я, ваш Санчес Огира и, подхватив листы, поспешно выбежал из дома. Утренние улицы были пусты. Воздух свежий и бодрящий. Дожди поутихли, но ненадолго. Скоро захлещут снова, а потом придет зима. А там посмотрим, дорогая госпожа Лазурная. Санчес поймал себя на том, что мысленно говорит с новой властью, и улыбнулся. Если бы кто шел мимо, должно быть, принял бы его за сумасшедшего. Но прохожих не было, улица пуста. «Я не продаюсь, госпожа Иоаннея. Если то, что я писал и считал правильным, удобно вам сейчас и подходит под вашу теперешнюю политику, это не значит, что я стану писать в соответствии с вашей политикой всегда. Вы не найдете в моем лице придворного образописца госпожа Иоаннея, нет. Я пишу о том, о чем думаю я. Если какие-то ценности, о которых я пишу, Пересеклись с вашими лозунгами. Это не значит, что я готов продаться. Впереди замаячило здание редакции. Жди, Веролла, — пообещал Санчес тихонько. Жди. Сегодня ты получишь завершение истории несчастного пристава, а завтра я вернусь. И будь уверена, дорогая моя столица, я буду непримирим. Нет. Он, конечно, выживет при любой власти, но нет такой власти, с которой он смирится и которую примет как благо, если раньше Санчо Согера об этом лишь смутно догадывался, то теперь был уверен на сто процентов.